Однако здесь имеется существенная нестыковка фактов. При анализе тактико-технических характеристик боеприпасов главным показателем обычно принято считать тротиловый эквивалент. Такой логики придерживалась и правительственная комиссия. Произвели экспериментальные взрывы аналогичных мин. Результаты сравнили с записями сейсмографов Крымской обсерватории, которые в ночь на 29 октября зафиксировали взрыв на Российском. Амплитуда смещения при реальном взрыве в два раза превысила показатели при экспериментальных взрывах. То есть стандартная немецкая мина не могла вызвать столь сильной детонации. По каким-то причинам этот факт был оставлен комиссии без внимания. Следующий вопрос, на который нет ответа в докладе правительственной комиссии, почему так странно выглядело место взрыва в корпусе Новороссийском? Как свидетельствуют документы и очевидцы, в правом борту носовой части была огромная пробоина. Кроме того, вдоль Кили по левому борту была видна большая вмятина. Пробоина шла вглубь корпуса, а потом круто переходила в вертикальный проем. Он пронизывал все палубы, в том числе и броневые то есть взрыв носил комбинированный, объемно-направленный характер. Экспериментальные взрывы аналогичных немецких мин были намного слабее, да и характер разрушений при таких взрывах был иным. Известно, что целенаправленный взрыв, способный прожечь броню, дает специальный кумулятивный заряд. Значит, мина, подорвавшая линкор Новороссийск, имела кумулятивное устройство, которое привело к столь необычным разрушениям. И опять на лицо явная натяжка. Немецкие мины не могли иметь такого устройства. Пролить свет на истинные причины гибели корабля мог бы химический анализ покрытия корабельных помещений, через которые прошел поток раскаленных газов. Такой анализ должен был проводиться после подъема линкора, однако в архивах отчета о нем нет. Это еще один повод сомневаться в выводах Государственной комиссии. С тем, что линкор подорвался на немецкой мине, можно было бы согласиться, но уж очень много в этой версии разного рода несовпадений. Почему-то именно Новороссийску в тот злополучный день не повезло, и он подорвался, находясь на бочках, куда много раз до этого становились и линкор Севастополь, и другие боевые корабли. А они тоже не всегда точно подходили к этому причалу. В ходе подобных швартовок все вокруг было неоднократно перепахано их якорями и цепями, и, что любопытно, взрыв при отданном левом якоре произошел с правого борта, в чем в одном из самых уязвимых мест корабля, в районе арт-погребов главного калибра, загруженных мощнейшими снарядами. «Почему-то часовой механизм мины...» После одиннадцати лет покоя и пребывания в воде сработал в самый глухой полуночный час, а электробатареи-взрывателя за такой большой срок не разрядились и сохранили свою работоспособность. Интересен такой факт. Уже в пять часов утра, двадцать девятого октября, о гибели новороссийско сообщили зарубежные радиоголоса никто не поинтересовался, откуда столь оперативная осведомленность. Версия подрыва линкора на мине, конечно же, очень устраивала новое командование военно-морского флота. Она хоть как-то прикрывала вопиющие недостатки в организации службы главной базы Черноморского флота, вскрытые правительственной комиссией, в особенности в деле охраны Севастопольской бухты. Корабли дивизии «Дозора», чьей святой обязанностью было стеречь вход на базу флота, находились 28 октября совершенно в другом месте. Обязательная же воздушная разведка в период с 18 по 25 октября просто не проводилась. Но изучая выводы правительственной комиссии, которая находилась под контролем КГБ, трудно отделаться от ощущения собственного интереса советских спецслужб в процессе поиска виновных. Этот интерес можно найти, если проанализировать политическую интригу заложниками которой оказались армии и флот СССР. В те годы программа строительства Советского океанского флота идеологом и главным действующим лицом, который был главком ВМФ Николай Кузнецов, вступила в противоречие с корпоративными интересами армейского командования, стремившегося к сохранению и поддержанию многомиллионных группировок сухопутных войск. В этих условиях, Увольнение главнокомандующего ВМФ означало крушение военно-морской программы. Теперь высвободившиеся ресурсы можно было использовать для сухопутно-ракетных войск. Накануне роковых для новороссийско-событий Кузнецов ставит вопрос о десятилетнем плане судостроения, добивается решения об установке первых опытных образцов реактивного оружия морского и берегового базирования, Рассматривает и утверждает проект атомной подводной лодки. После гибели Новороссийска Николая Кузнецова освободили от должности. На его место был назначен Сергей Горшков. Такое кадровое решение сняло препятствия на пути сокращения корабельного состава и авиации ВМФ, переплавки недостроенных кораблей. Конечно, обвинять КГБ и верхушку Министерства обороны провокации со взрывному российско глупо и бессмысленно. КГБ никогда не подчинялся Верховному Совету СССР и был орудием ЦК партии. Подобный исход следствия скорее был нужен Хрущеву и его окружению, искавшим удобный повод для сокращения расходов на бесперспективные, с их точки зрения, подразделения армии и флота. В дальнейшем, в результате лоббирования страны группировок ВПК, заинтересованных в развертывании комплексов баллистических ракет, партийное руководство страны пошло на резкое сокращение вооруженных сил, уничтожение авиационного парка ВВС и свертывание наукоемких оборонных производств. Большая часть документов расследования сразу же по завершении работы правительственной комиссии была уничтожена. Изложенные в заключительном акте версии гибельного российска несостоятельны. Все это говорит о плохо спланированной интриге по дискредитации высшего руководства флота, однако не дает ответа на главный вопрос, что именно стало причиной взрыва линкора на российском. Вернемся к документам. Как уже было сказано, комиссия оставила без внимания факт, что взрыв, уничтоживший линкор, был в два раза сильнее взрывов, проводившихся в ходе следствия. Но мнения специалистов разделились. Одни утверждали, что такое повреждение корпуса могло произойти при подрыве торпеды. Другие возражали. Говорят, что, скорее всего, тут сработали две донные мины. Это подтверждали и очевидцы событий. Они в момент трагедии слышали два взрыва. События, скорее всего, развивались следующим образом. Взрыв первой донной мины с левого борта не нанес гибельных повреждений кораблю. Но созданный им в толще воды Полость сыграл роль концентратора энергии взрыва второй мины и придала ему тот самый кумулятивный эффект. Энергия второго взрыва была направлена вверх. Ил, захваченный со дна, был выброшен через сквозное отверстие на палубу корабля. Таким образом, можно сказать, что линкор российск был подорван двумя боеприпасами с суммарным тротиловым эквивалентом в две с половиной тонны. Мины были расположены на незначительном расстоянии друг от друга. Взрывы произошли с интервалом в две десятые доли секунды. От полученных повреждений корабль затонул. Эти расчеты, проигнорированные правительственной комиссией, породили гипотезу о диверсии. Несмотря на свою фантастичность, она весьма популярна среди моряков, а не видят в ней месть Италии за потерю одного из лучших своих кораблей. Версия 3. Итальянская диверсия. Джулио Чезаро передавали Советскому Союзу в феврале 49 -го года. Итальянцы привели линкор к берегам Албании, там на борт поднялись советские моряки. Эта перегонная команда была сформирована специально для приема итальянского линкора. Состояла она из лучших специалистов разных флотских профессий. Процесс передачи корабля прошел весьма необычно. Наши моряки фактически захватили линкор сразу же после его прихода на рейд. Под видом наблюдения за выводом механизмов из работы после плавания советские специалисты заняли места на боевых постах рядом с итальянцами и уже больше не отходили от корабельных механизмов и приборов. Им даже выдали с собой для автономности сухой паек. Порции были рассчитаны на трое суток, Именно столько продолжалась сдача приемка корабля. Все это делалось потому, что имелись агентурные сведения, итальянцы намеревались вывести линкор из строй. Утром 6 февраля 49 -го года на Джулио Чезаро был спущен итальянский и поднят советский военно-морской флаг. Возмущенным итальянцам ничего не оставалось делать, как перепившие с досады граппы покинуть линкор. Военно-морской флот в Италии традиционно являлся гордостью нации. Офицеры его всегда принадлежали к элите обществу. Для строительства кораблей на еду с государственными субсидиями широко использовались различные формы привлечения денежных средств народа. Поэтому раздел ВМФ Италии между союзниками-победителями во Второй мировой войне был воспринят многими итальянцами весьма болезненно были случаи прямого саботажа межправительственного соглашения. При этом особенно резкие протесты вызывала передача кораблей Советскому Союзу, в нем видели главного виновника всех бед. К тому же часть кораблей перед передачей предстояло отремонтировать на итальянских заводах. В Италии развернулась яростная кампания по срыву договоренности о порядке и сроках передачи кораблей. В прессе открыто звучали призывы не допустить, чтобы итальянские корабли плавали под чужими, в особенности советскими, флагами. В некоторых публикациях делались недвусмысленные намеки на возможность диверсионных актов. А соответствующие силы и средства для подобных диверсий у Италии имелись. Еще со времен Первой мировой войны там уделялось большое внимание подводно-диверсионным отрядам, способным выводить из строя корабли противника. В ходе Второй мировой войны этим спецподразделениям удалось достичь немалых успехов на Средиземном море. В частности, в декабре 1941 года итальянские боевые пловцы «Люди-торпеды» подорвали в охраняемой гавани Александрии два английских линкора «Виолент» и «Королева Элизабет». Руководил операцией князь Боргезе. Впоследствии он стал командиром специализированного корабельного соединения 10-й флотилии штурмовых средств. Она входила в состав ВМС Италии и сохранилась в засекреченном виде после Второй мировой войны. Эти подразделения оснащались самыми современными боевыми и техническими средствами для осуществления подводных диверсий. В середине 50-х годов в их составе имелись новейшие, не имевшие аналогов в мире, сверхмалые подводные лодки, а также другие устройства, при помощи которых можно было подрывать корабли противника, где бы они ни находились. А доставлять все эти диверсионные средства в нужный морской район можно было не только на военных кораблях, но и на судах торгового флота. Если принять версию о подрыве новороссийской итальянцами в качестве рабочей, то события ночи 29 октября 1955 года разворачивались так. Подводная лодка доставила диверсионную группу поближе к Севастополю. Далее сценарий мог развиваться в двух направлениях. Либо мини-субмарина проскользнула в бухту и нанесла торпедный удар, Либо группа боевых пловцов закрепила заряды, вернулась на свою подводную базу и ушла в открытый море. Такое предположение вполне допустимо. Тем более, что вскоре после гибели Новороссийска в зарубежной печати проскользнуло сообщение. Большая группа офицеров итальянских ВМС была представлена к высоким наградам за некие нерасшифрованные для публики заслуги. Конечно, эта версия всего лишь легенда. Но никаких документов или свидетельств, которые могли бы подтвердить ее, нет. Однако весьма схожий факт имел место полгода спустя после трагедии Новороссийска. 18 апреля 1956 года в Англию с официальным визитом прибыл первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев. Он находился на борту флагманского крейсера «Арджинкидзе». Сопровождал его отряд советских военных кораблей. Эскадра пришвартовала у причала тщательно охраняемой британской базы ВМС в Портсмуте. День за днем визит проходил в строгом соответствии с официальной программой. Внезапно следует целая серия случайных событий, в эпицентре которых находится советский флагманский крейсер «Орджоникидзе». Случайно под днищем корабля оказывается водолаз, Случайно паратурбинная установка крейсера оказывается прогретой и способной к немедленной даче хода. Случайно механики крейсера получают приказ провернуть грибные винты. Случайно водолаз затягивает подкрутящиеся грибные винты крейсера. Советская сторона заявила правительству Великобритании официальный протест. Британское правительство принесло извинения, уверяя, что ему ничего не известно об этой провокации, организованной якобы неизвестными третьими лицами с целью разрыва добрососедских отношений между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. Но английские журналисты установили, что трагически погибший и никому неизвестный водолаз-диверсант был одним из ветеранов суперсекретной 12-й флотилии Британского флота, имел чин капитана второго ранга и звали его Лайнел Крэб. В годы Второй мировой войны. Он руководил обороной британской военно-морской базы «Гибралтар» от итальянских боевых пловцов и по праву сам считался одним из лучших подводных саперов британского флота. Лайонел Крэп лично знал многих итальянцев из десятой диверсионной флотилии. Пленные люди торпеды не только консультировали английских специалистов, но и выполняли совместные боевые действия. Имелась ли связь между этой историей и трагедией Новороссийска, Сказать трудно. Последняя надежда узнать правду о событиях трагической ночи 29 октября 1955 года была потеряна, когда Совет Министров СССР принял решение поднять и разрезать на металлолом останки легендарного корабля. Лежавший поперек Севастопольской бухты линкорного «Российск» было решено поднять 4 мая 1957 года. Для этого была сформирована экспедиция особого назначения. Весть о поднятии линкора разнеслась по всему Севастополю. Несмотря на сильный дождь и секретность операции подъема, все берега бухты были заполнены людьми. Примерно через четыре часа после начала генеральной продувки всплыла носовая конечность Новороссийска, и еще через час показалась корма. Затем над водой поднялось днище. Линкор отбуксировали в казачью бухту, выгрузили оставшийся бой запас и разрезали корпус. Гибель линейного корабля Новороссийск даже спустя полвека остается, пожалуй, самой трагической страницей в летописи, отечественного флота. Тогда погибли 608 военных моряков, 200 человек ранены и покалечены. Только в 90-х годах XX -го века их имена появились на двух ранее безымянных братских могилах, а засекреченному наградному списку ход был дан лишь в 1999 году. Согласно указу президента России, 716 моряков наградили тогда Орденом Мужества чем более 600 из них посмертно. Но и этот документ, вышедший почему-то под грифом для служебного пользования, не поставил точку в трагической истории Линкора на российском